«Старица!» Я соскочил с черныша и в пять шагов подошел к толпе. Вперед вышел мужчина лет сорока с окладистой бородой и весьма пронзительным взглядом зеленых глаз. «А сабля-то у него богатая!» промелькнула мысль на краю сознания. «Такие вещи я уже стал подмечать. Первый взгляд идет на одежку, а второй на оружие, если оно есть а вот уже можно понять статус человека. — Здравствуйте, будь, Андрей Владимирович! Уж заждались тебя! — приятным бархатистым голосом произнес мужчина. — Как прознали, что живы старицкие, и вновь владеют старицей, так во все колокола забили! — подключился уже другой мужчина. Было ему явно больше лет, чем первому. Борода с проседью, из-под шапки торчат седые волосы. На поясе же кинжала не сабля. Да я дед он беднее, чем первый. — Отведай, Андрей Владимирович, хлеб да соль! Вперед вышли женщины, и, отвесив мне поясной поклон, протянули блюдо с хлебом и солью. Отломив кусок каравая, я тут же макнул его в соль и закинул в рот. Народ же начал улюлюкать и кричать мне здравец. А ну тихо! — раскричались! — заорал первый мужчина. Толпа начала затихать, и только он собирался продолжить, как раздался новый крик в толпе. — А ну, пшел, здоровь, дурак! А после разнесся какой-то свист. «А -а -а -а — А! Тут же послышался вой полной боли. «Ой — Ой! Тут же вскрикнули женщины, когда я пронесся мимо них и начал расталкивать толпу, которая с неохотой расступалась. Но когда понимали, кто перед ними, тут же отшатывались в сторону. Я вышел на маленький пятачок среди толпы. На земле лежал малец лет десяти в позе эмбриона и закрывал окровавленное лицо руками. Рядом с ним стоял мужик лет пятидесяти со светлой бородой, в каптане желтого цвета, подбитого мехом, в красных сапогах и с поясом, на котором болталась сабля в разукрашенных ножнах. В руках он держал нагайку, с которой капала кровь. Возле мужика стояло пятеро молодых парней от двадцати до двенадцати годов, схожие лицом с мужчиной и одетые под стать ему. — Михаил Александрович, ну как же так? — с упреком из-за спины произнес один из моих встречающих. «А вот так! Будет знать, холоп, кому дорогу заступать!» «Это Гринька, сын скотника!» — раздался голос какой-то кумушки. Окинув всех тяжелым взором, я в два шага оказался возле мальца, который глянул на меня испуганным взглядом и задрожал еще больше, а после даже уползти пытался. Ухватив его за руку, я присек его поползновению и, убрав руку, заглянул ему в лицо. Его пересекал горизонтальный разрез, нос был свернут на бок, а глаза у мальчишки были заплаканные, но он даже звук не проронил, лишь смотрел с болью. «Ну все, никто тебя не обидит», — попытался его обудрить. «Андрей Владимирович...» Тут же рядом нарисовался первый встречающих «Пойдемте, там баньку топят и стол на к...» — оторопел он, когда поймал мой взгляд. Меня же начало трясти от злости, а рука сама опустилась на рукоять ножа. — Чей он? — указал я на мальчонку под взглядами граждан. Тут же ко мне подскочил второй мужчина, из встречающих, и зашептал на ухо. «Э, — Гринька — это сын скотника, черносошный он, и теперь твой холоп, княже." Мой, значит! — рыкнул я и тут же ощутил на плече руку деда. Прикрыв глаза, я выдохнул, пытаясь успокоиться, пока дел не наворотил. Вот только закрыть глаза и дать увести себя в баньку я не мог. Все внутри взбунтовалось против этого. Я аж зубами начал скрипеть. Казалось, что они сотрутся. — Ты кто? — клянул я на мужика с нагайкой, который, свернув ее, убрал себе за пояс. — Хм! — хмыкнул он самодовольно. Но по мере того, как окидывал взглядом в мою одежду и перстни с саблей, лицо его менялось. — Михаил Александрович Зимин! — Боярского рода я, а ты кто? — уже не столь нагло спросил он. — Они еще вашего прадеда Владимира Андреевича и прадеда Андрея Васильевича в думе сидели. Тут же раздался шепот возле моего уха. Я проигнорировал вопрос Зимина и начал медленно и вкрадчиво говорить, глядя на него. — Стало быть, Михейка и тут Зимин аж дернулся и побагровел. Ведь я только что назвал его просто по имени, да еще в такой форме, что унизил перед людьми и в грязь втоптал. — Ты посмела руку поднять на моего холопа? Прилюдно ударил его и нанес увечья? — Кто ты? — прорычал Зимин, и, сделав шаг вперед, положив руку на савлю, да его дети подобрались, готовясь к драке. Вот только из-за спины моей шагнули дед Олег, Агапка и Василий с Елисеем. Я же лишь оскалился и посмотрел на Зимина, как на кусок говна, который даже не вправе со мной разговаривать. Это князь Андрей Владимирович Старецкий, царь ему вернул надел дедовский, представил у меня первый из встречающих. Да разве ж это князь! со смешком произнес сын Зимина, парнишка лет пятнадцати, и с поганой ухмылкой на меня уставился. Над толпой тут же разлилась тишина, а воздух будто наэлектризовался. «Вот дурак!» — расслышал я шепот. «Если до этого можно было наказать Зимина штрафом или еще чего, то вот теперь все». Слова произнесены его сыном, да еще и на людях. Такое я просто безропотно не смогу спустить. Да и, судя по всему, надо наказать и показать, кто здесь теперь истинный хозяин, — промелькнуло в голове. Земин тут же сбледнул и рухнул на колени, причем как-то умудрился глянуть на сына, который тут же сжался. — Княже, пощади, не губи. Сынок у меня умом скорбен. — Обиду ты мне нанес. Сначала холопа моего тронул, а после твой сын оскорбил меня. Ты за него в ответе, как и за всю свою семью. — Милости, княже! — пополз ко мне на коленях Зимин, расставив руки в стороны, словно пытался обнять весь мир. Он уже был не нагол и уверен в себе, измываясь над тем, кто не может ответить. «Будет тебе милость. Повесить его и сына по вечерне на стене!» — вынес я приговор. а, -а, -а! тут же попытался с Зимин, но дед был тут как тут и ударом ноги ноге прокинул того на землю. Олег, Агапка, Василий и Лисей рванули в сторону сыновей боярина с уже вытащенными саблями, а из-за спины появился еще с десяток моих людей, в перемешку с московскими жильцами. Так что никто и дернуться не успел. Только старший сын Зимина вытащил половину саблю и тут же медленно вернул ее на место. — Землю им кто дал? — спросил я, немного повернув голову назад. «Ну, — Так, стал быть, Андрей Васильевич вотчину им дал село, да три деревеньки, — тут же ответили мне. — Раз волей нашего рода дана им земля, то я ее и забираю обратно. Остальные зименные в течение двух дней должны покинуть мои земли. Понял? Глянул я на ответившего, и тот кивнул. Как звать-то? Ждан, сын Дрофиев, земский староста я, ответил он мне, и я махнул головой в сторону второго мужчины, что встречал меня. А Агафон Степанович воевода наш, то есть царский, тут же поправился Ждан. «Ты не вправе нас земли лишить!» — взвыл Зимин. Но «Ошибаешься! Волей моего рода вы получили землю, ею же и стали вы боярами при прапрадеде моем. Мне такие бояры не нужны, что, как шудивые псы, кусают руку кормящего. Не будет жить здесь твой род. То мое право и моя воля. Я все сказал!» — ошпарил я взглядом Зимина, — и повернулся к воеводе. — Агафон Степанович! Который с каменным лицом смотрел на происходящее. «Э, — Да, Андрей Владимирович, отмирев, откликнулся воевода. — Ты уж распорядись, чтобы их в холодную до вечера посадили, до виновных вечером повесили. — Сделаю, княже, — недовольно ответил воевода и замолчал. Тем временем возле раненого мальца появился мужчина и начал причитать, а после подхватил его на руки и куда-то понес. — Ждан, лекарь же здесь есть? — глянул я на старосту. Э, — Травница есть, как не быть, — тут же кивнул Ждан. — Проследи. Пусть мальцу помогут, я все оплачу. «Не беспокойся, княже, не бросим его в беде, всем миром поможем, весь город знает, что Зимин наглоет. благодарствуем, что укротили его!» — поклонился мне Ждан. Тем временем воевода взял себя в руки и начал распоряжаться, указывая, куда вести семейство Зиминых. Дед же вместе с Олегом, Василием, Елисеем и Агапкой вернулись ко мне. — Вот уж встреча, хлеб да саль! — ухмыльнулся Елисей. — Простите, Андрей Владимирович, — тут же повинился Ждан. — Да ты тут и ни при чем, — махнул рукой. — Показывай лучше, куда идти. Упреждали же вас, что князь теперь появился. — А то как же! Приезжал посланник твой, Прокоп, с людьми царскими, грамоту о том зачитывали, Земин да и другие слышали, знали. Тут же закивал староста. — А сейчас он где? — тут же заинтересовался я. — Ну, в холм и в холмские волости убыл, а после вроде в Олешню и волость Перовскую. А уж куда дали, я и не ведаю, — развел руками Ждан. — Давно уехали? Э, — Так почитай неделю, две уж, — притянул староста. Понятно, — кивнул я и покосился на своих людей. — Елисей, Василий! «Давайте за нашими и про казачков не забудьте», — распорядился я. Толпа же не расходилась, лишь откатилась назад и перешептывалась о произошедшем, да на меня поглядывала. «Богдашка, а ну, помоги княжим людям!» — окликнул Ждан одного из молодых парней, указав след ушедшим Елисею Василию. «Андрей Владимирович, разреши вас сопроводить!» Я кивнул. А — Вон, видите, холм, на нем крепость, вот там находятся палаты княжьи, — указал рукой вперед Ждан, когда мы двинулись. — Ты много о городе знаешь? — спросил я. — А как же, всю жизнь здесь прожил, — улыбнулся Ждан и почесал затылок. — Расскажи мне, интересно, кто построил, что интересно у вас? Глянул я на большую кучу каменных блоков белого цвета, что лежали стройными рядами возле стены. «Стал бы всего-то я и не упомню», — смутился Ждан. «Ничего, — протянул я, — мне и того неведомо. Но, стал быть, горд пошел, когда два инока, Трифон и никандер в здешних местах поселились, с самих киевских пещер пришли». После уж и монастырь вырос, Свято-Успенский, а там и городок при нем с небольшой крепостью, которую тверские князья поставили, дабы обороняться от лихих людишек. Как сказывал мне дед еще, когда я был отроком неразумным, не раз сюда татарва приходила, разграбили они монастырь, убили игумена и иноков, да бросили водоречные. Только не приняла вода тела их, ибо святости они полны были. Другой раз, как татарова пришла, всех убили, одна лишь старица спаслась в пещерах. Когда сюда с подмогой прибыл Михаил Ярославич Тверской, спасать некого было, кроме старицы. Вот он и распорядился построить крепость на противоположном берегу Волги, так город появился. После уж великий князь московский передал его своему сыну Андрею Васильевичу, вот уж при нем-то город расцвел. — Рубил ваш родич старицу, княжей палаты возвел, да и укрепил. Мы медленно шли по дороге, а пока Ждан рассказывал, я осматривался. Холм, на котором стояла крепость, был окружен рвом глубоким и длинным, через который было перекинуто два мостка. На дне рва виднелись деревянные заостренные корья, а сам он был наполнен водой. Князь же Владимир Андреевич, ваш прадедушка, воздвиг собор Бориса и Глеба в честь взятия Казани, но поговаривает, что все же в честь своего брата, царя Иоанна Васильевича. Правда это или нет, то мне неведомо. Царь не раз бывал здесь, любил он поохотиться, даже посольство принимал и мир здесь заключил с ляхами. Цесарский посланник здесь был от самого папы римского. С гордостью произнес Ждан. «Славен город!» — кивнул я. Я же продолжал оглядываться по сторонам. Сам холм опоясывал мощный четырехметровый вал, на котором я насчитал тринадцать башен. Склоны холма были крутые, и кроме как по дороге взобраться было невозможно. Зайдя в крепость, я увидел огромный колокол, висящий рядом с воротами. — Это заположный колокол, княже. Еще Андрей Васильевич приказал его здесь повесить. Коли враг придет, весь город услышит. Я же кивнул и обратил внимание на церковный собор. Он был похож на Успенский собор Московского Кремля. Было что-то общее. Выполнен он был из белого камня, с пятью башнями-шатрами. — А вот и собор! — замер Ждан и перекрестился. И мы вслед за ним. — Из нашего мрамора он построен, — с гордостью заметил Ждан. — Мрамора? Здесь есть каменолом, неудивленно, — переспасил я. — Есть. А тут камень на постройку Белого города в Москву шел, и на стены в Смоленске. А уж сколько с него церквей возвели, и не упомню. Я кивнув Ждану и осмотрелся по сторонам. В крепости стояло много подворьей в том числе и амбары. Мы же двинули дальше, и нам преградили дорогу деревянная стена с башнями. Ворота были открыты. — А вот и княжьи палаты! — довольно произнес Ждан. Сзади послышался топот, и мы обернулись. Этого и вода быстрым шагом шел в нашу сторону. Его сопровождали мои люди, а рядом с ним была и пятерка стрельцов в некрашенных кафтанах. — Все княже исполнил. Связали их и в холодное бросили. Вечером Михаил повесим и сына его, — угрюмо произнес воевода. — Добро, — кивнул я, и мы двинулись дальше. Княжьи палаты были каменные, выстроенные из того же камня, что и собор. Было видно, что в них уже давно не жили, но все было чисто никакой пыли. Идя по комнатам, приходилось пригибаться, так как проходы были маленькие и узкие, да и потолки низкие. Я же шел и вдыхал воздух, а мысли настраивались на философский лад. Вот здесь жили старецкие. Вот здесь и я буду жить как минимум полгода, а дальше посмотрим, что будет. Андрей Владимирович, от обеда желаете, али в баньку сперва? — спросил меня Илья Васильевич, что был распорядителем или дворецким княжеского дворца, точнее, царского, так как он находился в ведении казенного приказа, с тех пор, как мой род считался мертвым. Причем Илья просил прощения, что не встретил меня лично, так как упредить его не успели, лишь человек от воеводы прибыл, чтобы столы накрывали и баню топили. Конечно, баня вырвалась из меня раньше, чем я успел сообразить. Очень уж хотелось помыться. За людьми моим пригляди, чтобы были накормлены и напоены, и место им выделили, да и помыться позволь. К тому же пленники есть у меня. Пусть их свяжут и запрут как следует. Вот только перед банькой пришлось все же заняться делами выделить комнату под казну и лично проследить, куда и как пленных казаков посадят, да и за остальным приглядеть. После были банька и пир, где дед вместе с воеводой, жданным Василием, уговорили меня пощадить земных, Мол, не стоит с крови начинать. Скрепя зубами, я согласился, но приказал обоим намять бока, а через два дня проверить, чтобы они съехали и взяли с собой не более трех подвод. А ежели больше, то пусть изымают в мою пользу. С утра, проснувшись под своей дверью, я обнаружил Илью с двумя отроками, что помогли мне одеться и умыться, и я вышел на подворье. А вот теперь чувствую себя князем, а не игрушкой царской. Едва слышно произнес себе под нос. «Э, княже — Княже? Тут же раздался вопрос от Илейки. — Что это за башня, спрашиваю? Я ткнул пальцем в четырехэтажную башню, что стояла слева от княжего дворца. — Это тайничная башня, — тихо заговорила лейка. В ней два хода подземных из города. Один к Волге ведет, а другой к Верхней Старице. — И что, об этом все знают? У меня аж глаз дернулся. — Нет, конечно, княже. Я, воевода, ему по службе положено. Да, может, кто из старых слуг. Башня закрыта сейчас, а ключи только у меня. — Открывай, посмотреть хочу, — приказал я и направился в сторону башни. Э, — Как прикажешь, князь, ключи только найти надо. Я сейчас. И рейка побежала во дворец. Подземные ходы меня сейчас не интересовали, а вот взглянуть на город с четвертого этажа было очень даже интересно. Спустя пару минут я уже взбирался по лестнице и, поднявшись на последний этаж, распахнул окно. А выглянув из него, не удержался от возгласа. Красота-то какая лепота. И было чем любоваться. Открывался просто чудесный вид на окрестности и на город на рассвете. Волгу уже было видно вдаль. Крепость стояла на узком длинном мысе, омываемом с двух сторон реками. На другой стороне виднелся Свято-Успенский монастырь. Может, к Ову сегодня съездить? Мелькнула мысль. А чё откладывать? Часики-то тикают. Глава двадцать Полюбовавшись еще минут десять на окрестности города, я глянул вниз, где уже начал выползать народ для похода в церковь. На княжьем подворье была небольшая каменная церковь, но многие предпочитали ходить в Борисоглебский собор. «На моем подворье», — поправил я мысль на себя, — Вроде акклиматизировался и привык к местным реалиям, но иногда проскакивает. Спустившись на первый этаж, я глянул на обитую железом дверь, за которой скрывались тайные ходы. Надо бы их проверить, не обвалились бы они за столько времени, а то, судя по пыли, давно там уже никого не было. Оставил я себе зарубку на память. Илья. Обратился я к дворецкому, как только вышел на улицу. «Глянул я, красиво и видно далеко. Значит, найди людишек, человек шесть. Да пусть они присматривают, один на башне по сторонам смотрит, а другой внизу. Денно и ношно, доменяются да меняются между собой, пусть стоят и в жару, и в стужу. Днем отроки какие-нибудь могут быть, а ночью взрослые». Может, увечный кто, али немощный. Да не обижай их, корми исправно до да хлеба давай. — Исполню, князь, подберу. Э, только это... Тут Илья запнулся. — Неужто недругов ждем? — Может, недругов улыбнулся обеспечно. А может, и за городом присмотрят. Коре пожар начнется, упредить смогут. Все узнаешь, когда время придет. Пусть так всегда будет. И неважно в городе я или нет. Вон как заполошный колокол столько лет висит, вот и за городом пусть следят. Илья ничего не ответил, лишь бороду почесал и пожал плечами, мол княжеские причуды. Возле дворцового крыльца уже отдельной кучкой стояли мои люди, включая Агабку. Вот только под ячего Савелия не было видно, имелась у меня насчет него мысль. Хотел предложить ему остаться и возглавить, так сказать, мою администрацию. Рано, конечно, об этом еще с ним говорить. Надо глянуть, как он справится со спором тегла, Но мысль была. «Здравы будьте православны!» — улыбнулся я. «Савка-то где?» «Плохо ему, головой мается!» — с хихицей первым откликнулся Ильисей. «Илья...» Пусть савки рассола огуречного до да капустного поднесут, и ни капли Хмельного, распорядился я. Илья тут же кликнул какую-то девку и передал мой приказ, а мы направились в собор. Возле него уже собралась немалая толпа горожан, которые с интересом и любопытством на меня поглядывали, а кто-то сторонился и смотрел со страхом и исподловью кто-то знает, что от этого молодого князя ожидать. Уважаемого человека в городе за раз всего лишил и чуть не повесил. На службе рядом со мной стояли дед и Олег. По правую руку — по праву родичей. По левую руку встали воеводы с земским старостой. За мной же потеснились Василий, Елисей, Агапка и Илья. А там уже горожане по степени значимости. Отстояв службу, прихватив воеводу Агафона и старосту Ждана, я устроил себе экскурсию по городу, выясняя разные нюансы для себя. Даже в несколько башен зашел и пушки осмотрел, которые там стояли, и наверняка еще были отлиты в пору моего прапрадеда. Рядом лежали ядры небольшие, диаметром, может, сантиметров все. Воевода пожаловался, что поруху немного, да и стены в нескольких местах прохудились, да и ров почистить не мешает, заилился. Я же только кивал, запоминая, и задавал новые вопросы. Даже на берег Волги сходили, посмотреть на рыбаков, что кидали невод. Рядом же стояла парочка коптирин, откуда шел просто умопомрачительный запах. Волга была здесь не такой уж и широкой, метров шестьдесят в ширину, или чуть больше, и никакого моста, так что перебраться можно было только на лодке или пароме. Вернувшись в палаты, мы отобедали, чем Бог послал. Княжий стол, чего ж тут сказать, в основном преобладали блюда из рыбы, а я это еще вчера заметил на Перу, но была и птица, гуси и утки. Как казачки? — поинтересовался я, ни к кому не обращаясь. — Э, пленники связаны и сидят в темнице? — тут же прореагировал Илья, которому я дозволил усесться за стол в начале трапезы. — Ну вот и славно кивнул я. — Елисей, развяжи их и снеди им дай, но ну, немного. Так, слегка брюхо набить и еще пару бочонков хмельного. — Чего это им? — буркнул Олег, на что я только улыбнулся. — Ничего, пусть выпьют. Ты же, Елисей, не уходи, а будь рядом с ними, только чтобы тебя не видно и не слышно было. Да послушай, о чем они говорят станут, потом доложишь мне. — А, как дельно! — полыбнулся Елисей, поняв мою задумку. — Еще бы! Подопьют! Языки развяжутся, вот и выясним, удалось ли Федотке дело сделать или нет, — Прогудел дед. У него все на лице было написано. Что-то вроде «Мой внук, моя порода». «Я же монастырь посещу, с игуменом поговорю, и не только с ним», — сделал я прозрачный намек. Захватив грамоты и кошель серебром, как подарок игумену, мы переправились через Волгу на пароме. Монастырь располагался метрах в пятистах от берега. Его окружали белокаменные стены, возле которых раскинулся посад. — Благостно! — протянул Василий, когда мы прошли сквозь ворота и огляделись. Перекрестившись, мы двинулись по тропке, что вела к самой большой церкви, и когда до порога оставалось пару метров, на пороге появился священник. Здравы будьте, братья во Христе, и добро пожаловать в свято Успенский монастырь. Что же привело вас? Беда какая, али печаль. Может, помолиться желаете или принять послушание, произнес священник. Он был огромен и ничуть не уступал в размерах моему деду, который с неудовольствием и ревностью на него смотрел и хмурился. Ну, еще бы такой лоб явно должен был пойти по воинской стезе, а он, в общем, негодяй, еще тут. Здрав будь, отче, кивнул я, по делу мы здесь, да непростому. И Ова видеть желаю, вскинув голову, ответил я, приподняв руку с перстнями к лицу. Закачался священник. О чем лучше с угомином говорить, путники, я сейчас его позову. Вновь прогудел священник и прытко нас покинул. Переглянувшись с дедом, я шагнул в церковь, а следом за мной и мои спутники. Я медленно распрохаживался вдоль стен, разглядывая иконы и роспись. В церкви стоял полумрак, которые разгоняли огоньки свечей, тени гуляли по всему помещению, а сверху из маленьких оконцев лился свет, которого явно было недостаточно. Было жарко и душно, запах лада наплыл по церкви. Вокруг стояла тишина, казалось, что весь мир замер, и ничего уже не важно, все суета и все пройдет. Сбросив с себя на вождение и перекрестившись, я покинул церковь, а спустя минуту и все остальные вышли. Вовремя мы, так как я разглядел идущего к нам игумена, опирающегося на деревянный посох. Это был старик с седой бородой, которого уже начало гнуть к земле, но шел он весьма бодро. Помимо уже виденного священника, его сопровождала еще пятерка монахов. И все были крепкие и молоды. Возле ворот же я заприметил с десяток крестьян, которые пристально смотрели в нашу сторону, да и руки их были не пусты. «Опасаются!» — промелькнула у меня мысль. «Здрав будь, сын мой!» — проскрипел старик и протянул руку для поцелуя. «Батюшка!» — вырвался из меня тяжелый вздох, и я, нагнувшись, прикоснулся лбом к руке. Не поцелуй, конечно, но и такое дозволяется Получение благословения и благости от Божьего человека. Так что нравится, не нравится, целуй, моя красавица. Передали мне, что желаешь ты узреть монаха и ова, княже, глянул он на меня, выцвевшими старческими глазами, в которых читался ум. И мне показалось, что вижу в них смех. — Вот только Андрей Владимирович занедужил брат его, того и не покидает нынче келью. — Уже в курсе, уже доложили. Быстро новости расходятся, — пронеслось в мыслях. — Ну что ж тут поделаешь, — развел руками, едва улыбнувшись, — я и в келье с ним поговорить могу. На мои слова игумен нахмурился, да и не только он. — Разве по-христиански тревожить старого и хорого человека? Как полегчает Иову, я пришлю человечка, да и свидитесь вы. — Ты не понял, отче, — добавил я Стали в голос, — я пришел говорить с Иовом, и я с ним поговорю, а то не приведи Господь, и я перекрестился, помрет он, не доводи до греха только и выдал игумен. — Князь, ты в святую обитель угрожать пришел? Разве креста на тебе нет? — донеслось от священника, который нас встретил. — Есть, потому я и говорю, да не с тобой! — рявкнул я, бросив злой взгад. — И правда, Сергий! — махнул рукой игумен. — Видно, очень важно князю Андрею Владимировичу увидеть ова Может, и по царскому приказу, а может, и нет. — Князь! — проникновенно взглянул мне в глаза Игумин. пообещай что не прольется кровь святой обители. Молча достав крест из-под рубахи, я его поцеловал и произнес только одно слово. — Клянусь! — Ох! — выдохнул с облегчением игумен. — Сергий, проводи князя Ковову, а я пойду помолюсь. Игумин неспешно повернулся и тяжелой шаркающей походкой направился в церковь, опираясь на посох. — Пойдемте, Андрей Владимирович, я покажу, — махнул рукой Сергий в сторону длинного каменного здания. Подойдя ко входу, Сергей обернулся и, оглядев нас, заговорил. Коня же, пусть чай твои люди здесь обождут. Не стоит братьев пугать. — Дедушка и Олег со мной, — произнес я, и первым вошел в дом, где располагались кельи монах. Сергий меня обогнал на пару шагов, а после замер возле одной двери, указывая на нее. — Дедуль, дядюшка, будьте здесь, дабы никто не подслушал. — Разговор у нас не для лишних ушей, — сказал я, потянувшись к двери. — Не будет лишних ушей, а коли появится, мы их отрежем, — усмехнулся дед и покосился на серги. Открыв дверь, я зашел в келью. Была она небольшой, чуть шире кладовки. Открытое окно давало свет и свежий воздух. Напротив кровати стояла лавка, на которой сидело двое монахов, старый и молодой. У молодого на коленях лежала книга, которую он читал вслух. Он тут же прекратил чтение и уставился на меня. О, иди, приказал я. Э. -э, -э, -э" затянул он. Пшалван, вон, повторил я свой приказ более грубой манере. Иди, Фекл, иди. Подняв руку, произнес тихим голосом его. Молодой, поднявшись с лавки, отвесил поклон то ли мне, то ли его и удалился. Уважают здесь его и пекутся о бывшем патриархе, хотя почему бывшем? Санта с него не снимали, хоть и сорвали одежду, промелькнула у меня мысль. Здрав будь, патриарх, медленно произнес я. И вов же ответил не сразу, начав подслеповато щуриться. Не патриарх я ныне, а просто монах и божий человек. Кто ты? Твое лицо кажется мне знакомым, но признать и вспомнить не могу. Нахмурился вов. Тони Мунринову усмехнулся я. Князь я старецкий Андрей Владимирович, уверенно произнес. «Из каких таких старецких?» Незамедлительно спросил Ов, будто слышался, так еще и губы начал жевать. «Из тех самых, что от Василия пошли, великого князя московского, от сына его Андрея!» «Ха-ха-ха!» Вдруг неистово расхохотался старец и неожиданно закчал. «Лжаш, подлец!» И с ненавистью на меня посмотрел. «Еще один варенок! Мария последняя была в роду, и сын у нее был! Убить пришел, так убей! Не измывайся и не заставай лжу твою слушать! Пусть Господь Бог знает, что правдой одержался, зато и смерть принял!» С твердостью произнес Ивов и перекрестился, а после прикрыл глаза, будто готовился к смерти. «Это будет непросто!» Едва слышно, пробормотал я себе под нос и перекрестился следом за его. Тот не спешил открывать глаза, а я молчал, обдумывая ситуацию. Секунды шли медленно и как-то тягостно. «Да пошло оно все!» — во весь голос произнес я, нарушая установившуюся тишину. «Мария не была последняя. Дочь у нее была от Магнуса и померла. Моя эта племянница. Вот только проглядели вы, видать, в другую сторону смотрели. Мария была не одна. Был у нее брат еще, Василий. Начал я рассказ. И Вов открыл глаза, со злостью на меня смотрел, да надувался, как сыч. Благо не перебивал. Царь Иоанн Васильевич вернул ему земли отцовы. старицу и другие. Василий почти на год сюда и отъехал. «Следили за ним, вот только не уследили, успела нажениться, да ребеночка заделать!» «Ну, Жош, не могли такое пропустить? Меня от твоей лжи коробит. В сердцах воскликнуло. «Я думал, он из-за правду помирает уже, а он какой боевой дедуган оказался! На нем пахать и пахать еще можно!» — промелькнул в голове. «Я не лгу, не имею такой привычки!» — Ты и сам это понимаешь, — улыбнулся я. — Складно поешь. Тут ничего и не скажешь. Получше Гришки, Но не могли такое приглядеть, не могли. А ежели и просмотрели сразу, после бы нашли. Такую тайну не удержать. Немного подумав, ответил Уф и с презрением на меня посмотрел. — Да... «Вот только тут важно то, кого отправили присматривать за Василием!» — легко произнес я. Иов вновь принялся жевать губы и уже не спешил обличать меня во вранье. «А присматривать за Василием поставили Петра Волынского, моего прадеда. Вот он и подсуетился, оженив свою дочь и мою бабку с Василием Старецким. Все по чести было». Правда, думается, мне тихо и скромно, дабы не прознал, кто лишний. Опасно было, но и Петр бы взлетел. Царь же не держал зла на Василия, раз земли вернул, но и за такое осерчать мог. Да и не до того было, сам помнишь, усмехнулся я. — Этого не может быть, — пораженно произнес Иов. Видать, начала складываться у него картинка в голове. — Может, может, — покивал я. — Есть записи о том в церковных книгах. Когда же Василий умер, в Москве после свадьбы Марии и сестры своей, прадед мой, Петр Волынский, испугался. Да и было чего бояться. Не знаю уж, как он сговорился, но записи о свадьбе и о рождении моего отца вырвали. После он вновь смог сговориться и оженил бабку уже на погибшем. И сыну на него записал, а после дочь с внуком отправил с глаз долой. Только и сам долго не прожил, закончил свой рассказ. Иов же молчал, получив услышанную информацию. Тишина тянулась, минута, вторая, пятая. Дав время обдумать, я продолжил. Отец мой погиб, храня тайну сию. Как Годунов помер, я решил, что пора вновь старецким занять подобающее место. Вот теперь пришел к тебе, Иов. Должен ты мне и роду моему, и много должен, а я хочу взыскать этот долг. Глава двадцать четвертая «Почему ты думаешь, что я тебе чего-то должен? И что ты хочешь от простого монаха, доживающего свою жизнь?» Медленно и тихо спросил Иов, посмотрев мне прямо в глаза. «Поверил ли он мне? Очень сомневаюсь. Слишком долго он был у власти, чтобы просто так поверить или вообще верить». Но уже готов к диалогу или сотрудничеству, думал я, смотря прямо в глаза его. Приком ты в этом монастыре игумином стал, приком тебя заметили, улыбнулся я. То дела церковные, а не мирские, грозно произнес простой монах. Как скажешь, улыбка сменилась на усмешку. Забыть решил достойно. А может, напомнить о том, как Мария Старецкая в монастыре оказалась, да дочь ее малая там скончалась? — Она сама виновата, — грянул голос его на всю келью. — Замуж выйти удумала и кляхом убежать, зато и постригли ее. Не могли такого допустить. О как! Прямо решила сама, да еще и сбежать. Сомнения и усмешка так и звучали в моем голосе. Дочь ее, поди, тоже замуж собралась, да за польского круля не иначе. Годунов-то с Романовыми только рады были. их одним махом уничтожить, истинных родичей царя, да им Стеславский подмахивал, поди, а шуйские. Федор бездетный, кто же после него-то будет? Уже, поди, тогда места делили, а тут Марина с дочкой, да еще от Магнуса». «Страсти-то какие! В монастырь ее и дочку еще!» Пока я говорил, взгляд его тяжелел. Монах смотрел с под лобья. «Моя ничего не мог сделать. Живой ее оставили», — сказал, как выплюнул он. «Врешь!» — прошипел уже я, обвиняя его. «Твое слово для Федора много значило. Все знают, каким он набожным был». Он тебя бы послушал. Ты предпочел отвернуться, закрыть глаза. На коленях ты должен у Марии прощения просить, святой отец. Должен ты роду моему. И Вов же ничего не ответил, лишь тяжко вздохнул. Я же продолжил атаку. А вот и вышло то, что вышло. Стал Годунов царем. Вперед всех вылез. А тут и ему божья кара явилась. Ответил он за дела свои, и я перекрестился. — Может, и так. Только Федор, сынова не виноват был ни в чем, а его удавили. Тут же окрысился его. — Варенок Гришка! — Может, и не виноват. Только тебе напомнить, кто дед его был. — Малюта. Немало он крови пролил. Вот, видать, и ответил за грехи родичей своих. «Чего ты хочешь?» — проскрипел он. «Чтобы царство Божие на земле наступило, но мы просто поговорим о другом», — ответил я. «Странный ты отрок. Молодой, а говоришь, и ведешь себя, будто умудренный жизнью», — покосился он на меня с подозрением. «Да уж, выбился я из роли юноши, понесло меня». Да и о, в тот еще жук, расслабился я что-то, или в себя поверил. Ладно, играем как есть, тут же пронеслось у меня в голове. Отца моего ты не видел еще, вот уж кто разумен был. А я так, махнул я рукой. Ты не раз упоминал Гришку, кто это? Спросил я, решив перевести тему. Много ты мне сегодня поведал, а об этом и не знаешь? Попытался меня поддеть Ов. Да мало ли чего, говорят. Вон сказки сказывают. На Востоке есть люди с собачьими головами. Вот только не верю я в это. И тут так. Хочу от тебя услышать. Сложил я руки на груди. Горишка отрепев, варенок беспотный, без совести. Нынче он зовет себя царем Дмитрием Ановичем, сыном Иоанна Васильевича, что погиб. Произнес Ов. А после поджал губы, внимательно глядя на меня. Как же тебя такого не прибили-то, гляделся я в морщинистое лицевого. Может, посчитали неопасным? Да нет, тут скорее некогда было, да раздолбайство наше. А может, и прикрыл кто, посчитав, что может еще пригодиться, все-таки первый патриарх наш. Я смотрю, ты не удивлен, медленно произнес Ов. Слышал, далеко я тогда был, и многого не знаю, но слышал о том. И что, сам хочешь царем стать? Вкрадчиво спросил Вов. Мое лицо враз окаменело, и я медленно заговорил. Голуб я и молот, отче, чтобы и думать о таком, да и не ко времени. «Я о другом мыслю. Не пройдет и года, как царя Дмитрия убьют. И в толке я не могу взять, что будет хуже, его жизнь или его смерть?» — тихо проговорил я. «Собаки, собачья смерть!» — с внутренним жаром произнес Иов. «А ты не можешь ошибаться? Вдруг он и вправду, царевич Дмитрий?» — резко спросил я. — Да как же я ошибусь, да Гришку не признаю, коли он у меня песцом был. Умен он, да и подчерк красив, оттого и пригрел змею эту. Не раз его в царские палаты брал, — с болью ответил Ов. — Вот, значит, как, — покивал я. — Так его же мать признала Мария Нагая, — выдал я. Очень уж интересно было, что на это ответит Ов. И ща бы не признала. Ненавидела она Годуновых, что, по ее мнению, Дмитрия убили, ее в монахи не постригли, а ноги их по углам разогнали, где им самое место. Ишь, царевы родичи, Яна Васильевич, с Марией даже не обвенчины были. А теперь царица она. В словах Вова слышалась злость и боль. «Так разве не Годунов позаботился о Дмитрии?» — решил я уточнить. «Не знаю уже, но не думаю. Борис так не действовал, слишком открыто. Вот коли бы Дмитрий от болезни какой помер или яду, то да, мог!» — ответил мне Иов и спустя пару мгновений продолжил. «Думается мне, если не сам Борис, то родичи его вполне могли». Да хоть жена его Мария. Да и вести с Углича дошли, как царевич Дмитрий с Бориской поступит, когда царем станет. А там он и зарезался. Федор ночь сам хотел в Углич ехать, да все прознать, только Борис его не пустил. По Москве пожары пошли, да и ноги многих убили, подняв горожан, тех, кто мог рассказать. Да и Василий Шуйский... Что поиск вел, не проглядел бы, не любил он, Бориса. Не знаю я, как было, и его вздохнул. Вот оно как. Пробормотал я себе под нос и начал обдумывать услышанное, а в келье разлилась тишина. Обьют варенка, да тебя на царство посадят. Коля, действительно ты истинный старецкий, неожиданно задумчиво сказал он слух. Я же со скепсисом на него покосился и заговорил. — Ты умом-то не повредился? Нужен я им, как собаке пятая нога, коли и сами могут попытаться на престол усердца, Вон те же шуйские или еще кто, — с возмущением ответил я. — Так их же отослали далеко, — удивленно воскликнул Ов. — Сегодня отослали, завтра вернули, — боркнул я. — Убьют меня следом за ним и всего делов а желающие усесться на царский трон найдутся. Вот только не это страшно, а то, что кровь по всей земле прольется. — Отравит его и все, — задумчивым голосом произнес Иов. А ежели нет, и дабы себя убилить, объявят, что он никакой не Дмитрий Иоаннович, а вор и разбойник Гришка Трепьев, и польется кровушка. Ляхи наверняка снова полезут, найдут похожего, да скажут, что Дмитрий спасся, или еще какой вор объявится, скажет, что он сын царя Федора. Поднялся Яславки и сделал пару шагов по келье, разминаясь. Ярандо говоришь, у Федора не было сына, лишь дочку Ирины ему родила, да и та недолго прожила. Уверенно сказал его, сверкая глазами. — А многие об этом знают, — приподнял я бровь, покосившись на его. Многие поверят в это, как поверили Гришки. Да и пойдут за таким варенком или еще за кем, и будут биться друг с другом. Потечет кровь наша на потеху соседям и врагам. Думаешь, крымчаки не а али ляхи усидят, али шведы, Коре такой разлад пойдет? — Свят, свят. «Упаси, Господи, от такого!» — вздрогнул Вов, видать, представил картину, да понял, что такое вполне может произойти, ведь отрепьев фактически открыл дорогу в ад. Вот и я боюсь, что так может случиться, потому и сказал, что неизвестно, что хуже — смерть царя Дмитрия или жизнь его. Я вновь опустился на скамейку рядом с его который начал шептать молитву и креститься. Мне пришлось вслед за ним начать молиться. — Спаси нас, Господи, избавь нас от лукавого. Аминь! — закончил Иов. — Я уж думал, грешным по другому ты явился, а тут вот как. — Придумал ты что, пади? раз ко мне пришел с этим? Есть задумка одна. «Дмитрия судить надо и обличить в том, что он вор, и на самом деле никакой не царевич Дмитрий, а вор и отступник Гришка. Да так, чтобы он выкрутиться не смог. При всем честном народе, дабы знали о том и видели», — озвучил я один из планов. «В том помощь нужна твоя, патриарх, как обставить дело это». — А не боишься, что народ тогда самого тебя на кол потащит? — усмехнулся он. — Коли я своей жизнью спасу многие, то не боюсь, — серьезно ответил я. — Ведь один раз уже умер. Так чего бояться второго, если за дело? — Эх, устал я уже, стар совсем стал. То думать надо и крепко думать. Я подумаю, а ты заходи позже. Интересный ты, князь, и не зови меня более патриархом, я простой монах, негромко произнес ов. Э, нет, покачал я головой, тебя не растригли и сана по всем правилам не решили. Патриарх может быть только один, и это твоя ноша. Должно тебе заботиться о людях и вере православной. И я, поднявшись, покинул келью. Дед и дядюшка стояли чуть в стороне, опершись о стену. Дверь же в келью была толстая, да и говорили мы с патриархом негромко. А значит, нас могли и не услышать. И это меня радовало. Не хотел я деда пока в курс дела вводить. — Все, наговорились, — отмер дед. — Да, можем обратно отправляться, — кивнул я и пошел на выход. Окликнув на улицы своих, мы двинулись к воротам. — Андрей Владимирович! — окликнули нас трое монахов возле ворот, и я повернулся к ним. У монахов в руках были небольшие бочонки. «Э, — Вот, игомин передал вам гостиниц, медок с монастырской пасеки, самый лучший сладкий. — Поблагодари Игомина от меня за подарок, кивнул я. Василий с Олегом и Вишка тут же приняли бочонки, и мы, наконец, покинули монастырь. А там и через Волгу переправились. «Василий, найди Елисея, Ждан и Илью. Пусть ко мне идут. Поговорить с ними хочу», — приказал я, когда мы подошли к княжескому дворцу. «Понял», — кивнул Василий, передавая бочонок одному из холопов. «Я что-то отроков не вижу», — задал я вопрос слух. «Ха!» — вырвался от из Василия, который еще не успел убежать. «Отлеживаются они, княжи, да на задницах смазывали дегтя мажут». «Карась за ними присматривает!» Смешно, и я усмехнулся. По пути, поймав одну из женщин, я приказал накрывать стол. И, выбрав небольшой зал, там разместились за столом. «Удачно хоть сходил!» — задумчиво спросил дед. «Пока не знаю, но думаю, да. Рассказал мне кое-что бывший патриарх. Обдумать надо». — Да и я царское повеление выполнил, присмотрел, так сказать, за ним. Первым в комнате появился Елисей. — Андрей Владимирович, послушай, я пленников, значит? С порога начал Елисей. — Позже, — махнул я рукой, — присядь пока. И Елисей, кивнув, уселся за Олегом. Стол уже начали накрывать, расставляя с нети питье. А там и Илья подошел, а после и Ждан с Василием. Помолившись, мы приступили к трапезе, и, наевшись, я откинулся от стола и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Вот теперь и поговорить можно. Ждан, Илья, вы еще не знаете, но я в городе буду полк набирать. На то есть приказ царя. Так это, может, воеводу стоило позвать? — степенно произнес Ждан. — Я с ним после поговорю, да и, может, его в скором времени отзовут. Ведь здесь теперь князь есть, или вовсе нового воеводу пришлют, — ответил я. — Тебе, князь, видней, — тут же прореагировал Илья. — Вы наверняка знаете, что я царев родич. Не раз с ним обедал и разговаривал, да в думе первый боярин, — произнес я и отпил из серебряного кубка. А Ждан с Ильей переглянулись. «Много чего видел и еще больше слышал. И то, что я сейчас скажу, не для чужих ушей. Нельзя об этом друзьям, родичам, али жене говорить», — глянул я пристально на Ждана и Илью, и они тут же закивали. «Коли проболтаетесь, языки вырву и в задницу вставлю», — хмыкнул я, и они тут же сглотнули. «Э, Княже, э, мы никому ни словом, ни шепотом... — подпрыгнул на скамельке Илья и перекрестился, а за ним и Ждан. — М-да? — Ну, слушайте тогда. Медленно заговорил я. Глава двадцать пятая